Глава шестнадцатая Меня безжалостно разбудили, когда небо лишь по кромке окрасилось в розовый. Маг быстро затирал следы лагеря и поминутно шептал заклинания. Он уже снял щиты, и теперь холод пробирал до костей. Трясущимися руками я переплела косу, а вот завязки плаща не поддавались, пальцы крючками дергали веревочки. Нетерпеливый маг, посмотрев на меня с полминуты, сам завязал мой плащ, развернул лицом к обрыву и скомандовал. «Вперед!» Только прежде, чем идти, я присела и дотронулась до земли. У скал лес стал редким, и приходилось сложно. Одна земля вообще нехотя отвечает, не то что полноценный лес, а еще лучше вода. Здесь только наметки на ощущение и чтобы понять все и сразу, надо быть как минимум чистокровным эльфом. Кое-как удалось выяснить, что это та самая тропинка, которая ведет через перевал. Я даже увидела, что в середине с нее надо свернуть на более неприметную, чтобы не поскользнуться на неустойчивых камнях. Маг внимательно выслушал меня и стремительно пошел вперед. Весь этот долгий путь утомил. Безумно хотелось нормально поесть, поспать, искупаться, а потом еще целый день пить чай и читать глупые книжки. И потому, не задумываясь, я просто шла за магом, стараясь не отставать. Несмотря на то, что главарь очень торопился, мы спустились в долину лишь к полудню остановились у подножия скалы и молча попили воды из фляги. Впервые за последние несколько дней мы увидели яркое солнце. Легкие облачка проплывали мимо него, не задевая. Только светлый день не принес умиротворения или бодрости. Настроение оставалось мрачным, таким же, как серые скалы позади. Острые камни на фоне неба виделись зубьями, и даже редкие деревья не скрашивали их угрюмость. Но, как ни крути, это тоже по-своему было прекрасно. Засмотревшись, я неловко шагнула назад, и нога поехала на каменной крошке. Меня подхватил маг, прижав к себе и закрыв рот рукой. Сначала я встрепенулась, но потом заметила, что из-за соседних скал спускаются двое. Они выглядели более чем внушительно, с двуручными мечами и, кажется, в броне. Маг осторожно меня отпустил и потянул назад к большому валуну. Через несколько минут рядом с камнем послышались невесомые шаги. Когда люди поравнялись с нашим укрытием, я практически перестала дышать, а сердце побежало вскачь. Меня начало ощутимо потряхивать от страха. Мак одной рукой обнял за плечи, продолжая внимательно следить за мужчинами. Стоило им отойти на приличное расстояние, главарь отпустил. «Оставайся здесь, я быстро», и попытался двинуться вслед за мужчинами. «Вы куда?» Вцепилась я в локоть мага со всей силы и лихорадочно думала, что без него я с ума сойду от страха. «Прослежу, это быстро», — спокойно сказал он и попытался стряхнуть мою руку. «Я с вами». «Нет, одному быстрее и безопаснее. Мариша, они уходят, руку отпусти». Уже не так спокойно дергался маг. «Я тут одна не останусь». «Так, отставить панику. Если не будешь высовываться из укрытия, никто тебя здесь не заметит». Однако я так сжала пальцы на локти мага, что костяшки побелели. «Мариша, либо ты отпускаешь, либо заклинание паралича. И тогда, даже если захочешь, никуда не убежишь». Секунда промедления, и я выпустила его руку. Страх смешался со злостью. «Еще умолять мага остаться нет уж!» Стоило пальцем разжаться, как главарь на невероятной скорости последовал за мужчинами, причем практически бесшумно. Чем быстрее удалялась его спина, тем отчетливее я понимала, что паника накатила слишком внезапно. Как будто просто опустили рычаг. Я огляделась и прислушалась к ощущениям. Они были схожи с теми, что накатывали волнами у камня, только в десятки раз слабее. Природа здесь не умирала, но была изрядно опустошена. А вот то, что накатила паника, явно было связано с мужчинами и окружающей их силой. Надо было узнать подробнее. Долина была живой, это точно. Только земля мне вряд ли поддастся. Да и чтобы настроиться на нужный лад, лучше отойти от камней и переместиться ближе к центру равнины. Я осторожно высунулась из-за валуна. Надо было всего лишь добежать до следующего камня, а там уже можно попробовать. Я выдохнула, и что было силы, рванула вперед. Дыхания еле хватило на такой забег. Спрятавшись и кое-как восстановив сердцебиение, еще раз огляделась. В долине по-прежнему никого не было, что не могло не радовать. Я села на корточки, встряхнула руки и дотронулась до мерзлой земли. Было нелегко. Складывалось впечатление, что я ворочаю неподъёмные глыбы. Земля не отвечала, не спала, но меня как будто не замечала. Попробовала погрузиться глубже и нащупать связь, но опять не вышла. Опасно было входить в подобие транса в этой долине, но уж очень хотелось узнать, что меня так напугало. Я прокручивала свои ощущения десятки раз, описывала с той и этой стороны, Но земля молчала. Добавила силы, чего раньше никогда не делала. В таком варианте это, по сути, принуждение, и природа, как правило, отвечает неохотно. С трудом вплела силу и отправила импульс. Ответ пришел сразу: короткий, жесткий, который ударил так, что я скрючилась, и глухо застонала. В голове нарастал гул, который постепенно перешел в едкий звон. Не зря я раньше не вплетала силу. Волной накатили не мои ощущения. Усталость, досада, непонимание и смирение. Мигом в голове пронеслись тысячи картинок, отчего я застонала еще сильнее. Сила, что разливалась по всей долине, оказалась ведьминской, причем очень знакомой, и помимо этого я опять почувствовала отзвук чего-то до более родного, но чего конкретно было непонятно. Основная сила собиралась ближе к перевалу рядом с неприметной пещерой. Раз за разом прокручивалась эта картинка а ощущения сменялись друг за другом, так что понять было ничего нельзя. Выбраться из водоворота того, что передавала земля, становилось все сложнее. Меня как будто затягивало глубже. Дернула головой, стараясь прийти в себя, но от этого звон лишь усилился. Вдруг я почувствовала на щеке тепло, и, стараясь закрепить это ощущение и сосредоточиться на нем, прижалась сильнее. «Мариша?» окончательно помог прийти в себя мягкий голос, и пальцы, поглаживающие щеки. Я разлепила глаза и увидела перед собой злого мага, которому ласковый голос совсем не подходил. «Вот скажи мне, милая, почему тебе не сиделось на месте?» — слишком спокойно спросил он, прожигая меня посверкивающими глазами. «Надо было поговорить с землей», — пробормотала я, все еще думая о теплых ладонях, которые помогли выбраться. «А вообще у вас заколдованные косточки есть, вы же меня быстро нашли!» Быстро. Только был уверен, что иду искать тело, так как твое сердцебиение почти прервалось. Мак убрал руки от моего лица, отвернувшись, вскочил, но почти сразу вернулся ко мне. Его плащ развивался, а из-под капюшона выбивалась прядь волос. Эта устрашающая картина мне совсем не понравилась. Я даже намеревалась встать перед ним и тоже посверлить взглядом. Но силы куда-то ушли, и я осталась сидеть на месте. Мак выругался и помог подняться только сразу не отпустил. «Мариша, когда я прошу оставаться на месте, это значит, надо остаться и ждать меня, ясно?» С угрозой в голосе спросил он, а я, чтобы не устраивать скандалов, кивнула. «Ничего тебе не ясно». Он хотел еще что-то добавить, но вместо этого закрыл свои сверкающие глаза и резко выдохнул. Меня уже перестало качать, и я постаралась отойти от злого мага, но его руки лишь сильнее сжались у меня на талии. Так мы простояли не меньше минуты. Потом он медленно отступил и открыл уже обычные темные глаза. «Идти можешь?» «Конечно!» Я демонстративно сделала несколько шагов, а, почувствовав головокружение, обернулась к магу и улыбнулась изо всех сил. Мне не поверили. Главарь пробормотал явно что-то не очень хорошее про самоуверенных ведьм и достал из сумки маленькую фляжку. «Один глоток, не больше!» Стоило поднести ее к лицу, в нос ударил запах горелых листьев и спирта. Я скривилась и постаралась вернуть это подобие зелья бодрости, которое делают маги, только чтобы не обращаться к ведьмам. Но под подблескивающим взглядом еще раз понюхала и неуверенно сделала глоток. По горлу разлился огонь такой силы, что стало больно дышать. Кашель вышел над садным и не прекращался добрых десять минут. «Вы смерти моей хотите!» Все еще еле дыша прошептала я. «Пришла в себя? Замечательно. Тогда вперед!» Маг по-прежнему был зол. «Будь добра. Когда в следующий раз решишь поговорить с землей, предупреди заранее. Тогда, возможно, тебе не придется пить эту дрянь. Но что, скорее всего, я облегчу и тебе, и себе участь, и просто тебя придушу». Под его злое рычание мы вернулись к валуну. Ноги меня плохо слушались, и я облокотилась на него. «Да что вы кипятитесь?» Маг резко обернулся ко мне, увидел, как я навалилась на камень и стал еще злее. «Если не учитывать того, что ты могла просто перестать дышать после того, как только дохлый Мерин знает, зачем израсходовала всю свою силу, и забыть, что ты должна меня слушать, и всего лишь показывать дорогу, подумая о том, что вокруг полно контрабандистов, и я, при всем желании, вряд ли в одиночку смогу тебя у них отбить, особенно когда ты не стоишь на ногах». П «Почему не сможете?» Ничего умнее в голову не пришло. Лицо мага стало каменным, а глаза начали пульсировать светом. Я же, наконец-то, почувствовала легкость в теле. Отлипнув от камня, подошла к главарю ближе и еще подождала. Мы какое-то время попереглядывались, и потом я вспомнила. «Точно! Вы же отвечаете только на каждый третий вопрос!» «Забыла!» И пошла вперед. Тропинка была хорошо протоптанной, но ноги как будто немного заплетались. «И куда ты идешь?» «Так лагерь контрабандистов же в той стороне, в пещере. Вы же туда идти, думаете? Вот, показываю дорогу». Я внимательно посмотрела под ноги. Сделала еще несколько шагов. Споткнулась и остановилась. «Неужели опять странная магия?» Я схватила главаря, который вздумал шагнуть вперед. «Стойте! Видимо, тропинка не пускает, как в прошлый раз». Маг остановился, посмотрел на дорожку, потом на меня и устало потер лоб. Это не тропинка, Мариша, это ноги И уже тише добавил. А Эдвард не верил, что глотком этой дряни можно напиться. Ик! Мак покачал головой и, взяв под локоток, повел меня вперед. До места дошли быстро. Пещеру, где располагался лагерь контрабандистов, было бы не видно, если бы перед ней не валялись тюки и не сновали люди, собирая коробки. Мы затаились в редких кустах немного выше уровня входа в пещеру. Тихо сидеть было сложно. Хорошее настроение и жажда деятельности пришли внезапно. Силы били через край и требовали выхода. Интересно, почему они так суетятся? Знают, что принц в городе и ищет их. Они снимутся отсюда через три часа. Те двое обсуждали, что могут не успеть все упаковать. Ого, так надо же их брать. Угу, согласился Мак. И что же мы сидим? У вас есть план? Ждать. И это план? И чего ждать-то? Они же уйдут. Не знаю от чего, то ли от того, что земля страдала от расположившихся здесь контрабандистов, то ли от глотка непонятного зелья, но мне вдруг очень захотелось вышвырнуть отсюда этих людей. Причем страха не было, а моя природная осторожность уснула. Еще очень хотелось понять, что такого родного я почувствовала и у камня, и здесь, в долине. Такое, что разливалось в воздухе и точно было в нашей ведьминской лавке. «Надо действовать! Ну что вы сидите?» — Давайте я их отвлеку, а вы там быстренько повяжете главных. — Мариша, у тебя сил еле хватит на то, чтобы просто себя защитить. Поэтому, когда все начнется, ты будешь тихо сидеть здесь. И на этом все. — Опять? Я, конечно, слабая, но отвлечь десяток мужчин могу. — Понятно. Мак внимательно всмотрелся в мои глаза. — Пить тебе нельзя, ведьмочка. Совсем. Контрабандистов накроем, как только придут мои люди. Он достал косточки прошептал заклинание и удовлетворенно кивнул. «Серьезно? И как они смогут сюда прийти, если не знают, куда мы вышли?» «Пришлось поколдовать. Будем надеяться, Бил поймет, куда его тянет моя магия. Так что ждем. Потом я иду за Бреном. Он за пещерой, пока жив. И затем накрываем лагерь. Ты при этом сидишь здесь под заклинанием паралича». «Что?» «В этот раз я буду действовать наверняка, так, чтобы ты точно не ушла разговаривать с землей». Мак отвернулся, а я почувствовала какую-то детскую обиду. «Ну и ладно. Не хотите, чтобы я общалась с природой? Тогда и рассказывать, что узнала про вашу сильную ведьму, не буду». Мак внимательно на меня посмотрел и спокойно заговорил. «Мариша, это может касаться нашей общей безопасности». «Может. Поэтому у меня условия. Во-первых, я участвую в облаве. А во-вторых, вы расколдуете мою старуху, как только мы въедем в город». Маг в полнейшем недоумении следил за мной, стараясь постичь логику не очень трезвого человека. «Настолько ценное сведение!» — саркастический шепот. И главарь заглянул мне в глаза, от отчего наши носы встретились. Пришлось отодвинуться и кивнуть, после чего мне нехотя ответили. «Ну, допустим. Только я бы хотел сначала узнать, что у тебя есть. Магический слепок ауры ведьмы». Он заметно удивился и взглянул на меня с неподдельным уважением. «Конечно, все думают, что слабые ведьмы такого не могут, а там же только и надо, что голову включить и вместо силы использовать ресурсы своего организма. После этого, правда, очень есть хочется, но за время пути я так привыкла к чувству голода, что сейчас его почти не замечала». «Откуда?» «Те двое. На них была броня, заговорённая ведьмой, и поэтому от них веяло ужасом». Там такая концентрация была запредельная. Вот с помощью земли и удалось выяснить. но ну и слепок с земли делала по остаточному следу. Эдвард будет в восторге. Эм, возможно, нет. Сказала я и сама отругала себя за длинный язык. Но, кажется, этот магический напиток не позволял держать язык за зубами. Меня просто распирало рассказать то, что знаю. Скажите, а вы уверены, что Эстель на вашей стороне? В этом уверен Эдвард. «Дело в том, что точно такая же сила была вокруг камня, когда мы попали в ловушку. Ведьминская сила». «Эстель?» «Да». «Ясно». И он опять отвернулся к пещере. Моя пьяная обида на мага прошла так же быстро, как и началась, но вот жажда деятельности осталась на месте. Одни терпения я ерзала на земле, постоянно поправляла перчатки. Несколько раз за пять минут спросила, скоро ли придут наши люди. И уже всерьез начала продумывать свой план захвата лагеря. Теперь я понимала, почему старуха так уважает Агюста. С ним любые проблемы на один зуб. Так, шелуха, а не трудности. Подумаешь, десять контрабандистов. Наверное, я бы не выдержала и сама пошла вниз. Но у пещеры началась суета. Люди стали бегать быстрее, укладывать коробки на узкие телеги и впрягать лошадей. Удивляла, куда они с такими габаритами собрались. Проехать по долине безусловно можно, но дальше-то что? В горы отсюда на лошадях не подняться, а в вглубь леса тем более не стоит соваться с телегами, только в объезд, через тракт, а там стоят наемники. Но тут нашелся ответ на мой вопрос. В стороне от пещеры разрастался золотой пожар, который стремительно превратился в арку портала, и телеги медленно потянулись к нему. «Дохлый Мерин», — выдохнул маг. «Худшие опасения сбылись». У них не только сильная ведьма, но еще и сильный маг. С чего вы взяли? Тоже шепотом уточнила я, любуясь силовыми потоками в огромной арке. Все же я ни разу не видела, как выглядят такие переходы. Портал, Мариша. Чтобы его открыть, нужен второй одаренный, причем очень сильный маг, на другой стороне. Точно, постойте! Это значит, один из них сейчас здесь? Да, но не это самая скверная. Мак задумчиво достал мешочек с косточками и, развязывая его, проговорил. «Они засуетились, и их, скорее всего, предупредили, что к ним движутся мои ребята». Он посмотрел на косточки, хмыкнул и быстро засунул их назад. Внизу нервно сновали люди и что-то складывали. Портал тем временем закрылся. А люди начали перемещаться еще быстрее. Послышались крики о том, что у них на все полчаса. «Надо думать, через это время откроется еще один портал». Мак рядом со мной зашуршал, достал из сумки ту самую флягу и сделал солидный глоток. Все упаковал, удобнее перевесил сумку через плечо и начал распоряжаться. Так, Мариша, сидишь здесь и не высовываешься. Как все закончится, я тебя найду и отправлю в город. Вы что, туда один пойдете? Не совсем. Найду сначала Брена. С ним в целом должно быть все более или менее нормально. Он сжал амулет три раза, так что... И что это значит? Он активировал защиту в момент смертельной угрозы и заодно отправил сигнал об опасности. Защита сработала, значит, он в относительном порядке. Найду его, и нас будет уже двое. И бил с парнями на подходе. А как вы пройдете мимо пещеры, если вам нужно за нее? Что-нибудь придумаю. Слушайте, так не пойдет. Я не хочу опять оставаться одна. Да и вообще, я как раз могу их отвлечь или просто пойти с вами. Даже не думай, ты остаешься. «Помнишь про заклинание паралича?» «Да что вы такой упрямый? Сами подумайте! Ну вот они меня обнаружат, и что я делать буду?» Зашла я с другой стороны. Мак меня послушал, послушал и запустил руку себе за пазуху. Достал неприметный круглый медальон с голубым камнем и перевесил на меня. Прижал рукой к моей груди и, закрыв глаза, прошептал несколько непонятных слов. «Это медальон защиты. Отражает почти любое магическое нападение». Физические удары гасит в половину. Когда носитель теряет сознание, на час появляется непроницаемый щит. Он говорил быстро, при этом посматривал в сторону пещеры, и явно мыслями был далеко. А во мне кипела энергия, сидеть на месте уже не было сил, да и попасть в лагерь я очень хотела раньше мага. Смущала меня та знакомая магия. Джеймс. Услышав свое имя, маг вздрогнул и обернулся. Спасибо. Я улыбнулась и быстро прижалась к его губам. Он судорожно вздохнул, схватившись за горло. «Не забудьте, я отвлекаю!» Шепнула я и вылетела из кустов. За спиной шипел маг после заговора кожа к коже. Благодаря настойке у меня в голове появился лишь легкий звон, а ноги очень даже держали на земле. И в этот момент меня окончательно накрыла волна азарта и предвкушения приключений. Почему я раньше не пила? Даже мага смогла застать врасплох так что он не успел погасить заговор. Мое появление у пещеры встретили гробовым молчанием и напряженными позами. А я вдруг стала до одури смелой. Что эти маги подмешивают в свой напиток? Надо бы еще понюхать и разобраться. Прошла прямо ко входу в пещеру, туда, где была сконцентрирована магия. И только когда мне перегородил дорогу мужчина в броне, остановилась. «Подскажите, где найти Эстель?» улыбнулась я этому хмурому мужику. «Ты кто такая?» «Тебя не предупредили?» Я сокрушенно покачала головой и доверительно сообщила ему. «Похоже на нее. Когда мы тренировали заговоры, она постоянно забывала слова. Приходилось ей подсказывать». «Тоже ведьма». На его простодушном квадратном лице отражалось сомнение. «Меня не предупреждали. Да и не похожа ты на ведьму». «Да, мне многие это говорят. Слишком симпатичная, да? Не хватает бородавки на носу. Вот здесь» и я дотронулась до его носа, быстро прошептала ласковые слова, какие обычно шепчут ребенку, чтобы он чуть больше доверял и расслабился. Мужчина неуверенно ответил на улыбку, но потом вернул себе суровый вид. «Шла бы ты отсюда!» и шепотом добавил. «Пока никого из старших нет». «Так я же по их указке и пришла. От самого камня пешком. Очень устала». И я жалобно заглянула ему в глаза. «На подпитку, что ли, тоже?» Ага. «И что это за штука такая?» Пока мы говорили, все больше людей собиралось вокруг. Один высокий парень подошел ближе, зло взглянул на моего собеседника и перевел взгляд на меня. «Ты кто?» «Она с Эстель, на подпитку», скороговоркой за меня проговорил бронированный. «Что же так поздно?» «Да и не похоже ты на ведьму», очень недобрый взгляд заставил поежиться. «А та, что выдавала вам броню, которая не защищает ни от ударов, ни от магии...» «Была похожа». Я так улыбнулась, что он поперхнулся, шагнула к нему и постучала костяшками по нагрудной пластине. «Да, друг, на вас прилично сэкономили. Ведьминские заговоры не защищают от стрел, поэтому вам и дали толстую броню, чтобы хоть как-то обезопасить тело. Делал бы защиту приличный маг, она бы отлично держалась и на кожаной куртке. А так броня, конечно, заговоренная, но не на защиту, а на то, чтобы внушать людям что-то наподобие страха. Могу даже сказать радиус действия, если интересно. Невзначай скользнула пальцами по краю брони и легонько зацепила кожу, быстро шепча детские слова. мужчина рассеянно поковыряли пальцем панцири. «Вон оно как! Тогда понятно, почему Колина легко подстрелили!» Мой первый собеседник совсем растерялся. «А точно тебе, Костель?» «Точно!» Все еще ковыряя железку на себе, он кивнул в сторону входа в пещеру. Я чувствовала, что мою спину прожигало с десяток пар недобрых глаз, но никто не вмешивался. Почти сразу послышалась ругань, и люди опять засуетились, стаскивая коробки. А я выдохнула. Получилось. В голове отчетливо начало звенеть. Несмотря на настойку, так быстро восстановить силы не получалось. Но азарт с лихвой компенсировал почти все, что нужно. Пещера оказалась более чем обжитой. Под сводами висели магические светильники, а стены, чтоб не обрушивались, подпирали брёвна. Мы прошли в дальний конец, где, скукожившись на маленьком ящичке, сидела Эстель. Она рассеянно водила пальцем по краю другого ящика и рассматривала, как в пыли остаются дорожки от прикосновений. «Тут к тебе!» Мужчина остановился перед ней и тоже проследил за ее пальцем. «Как бы тоже на подпитку, говорит, от камня шла, вроде как по наводке люка». Вот в чем сила. Ты людям и полслова не сказала, только намекнула, а они уже и придумали, кто тебя прислал. Герцогиня перевела пустой взгляд на меня и встала. Мариам? По мере узнавания на ее лице рассеянность сменялась холодом. Она самая. Рада, что ты помнишь. Где Джеймс? Понятия не имею. Я подошла ближе. А где мой рецепт зелья? Эстель вдруг подал голос из-за спины бронированной. Пора на подпитку. Бери эту и пошли. Я удивленно обернулась на мужчину, потом перевела взгляд на замершую Эстель. А она и слова против не сказала, даже не напомнила о правильном к себе обращении. Просто взяла меня за руку и без лишних слов пошла. А что за подпитка? Шопотом уточнила я у Эстель. Наша энергия тоже пойдет камню, а оттуда... Она не договорила и опустила голову. Эстель, а что происходит? «Ты тут в качестве кого?» «На данный момент я тут главная», саркастично произнесла она. «И поэтому тебя под конвоем куда-то ведут?» Она промолчала и отпустила мою руку. Как раз в этот момент нас подвели к небольшому озерцу, по размерам напоминающему колодец. А дальше все пошло, видимо, по уже известному сценарию. Мужчина достал из кармана пузырек и вылил часть его содержимого в колодец. Без слов Эстель опустила пальцы в воду, и я почувствовала, как она отдает силы. Никогда не видела, чтобы можно было так просто передать часть своего ресурса или даже весь. Процесс шел очень быстро, и сила била через край. Даже меня зацепила. Еле теплая пелена прошла по рукам и опала в колодец. И я замерла, прислушиваясь. Сила одновременно похожая и не похожая на ту, что была на броне. Не так все просто, оказывается. Покачнувшись, Эстель отошла от озерца и обняла себя за плечи. Меня потолкнули вперед. Отдавать силу я была не намерена, Заготовила кожу к коже и решила, пусть после нее будет качать. Только на полпути остановилась. Вот именно здесь ощущалась концентрация ведьминских сил. Сложно было разобрать, что и кому принадлежит и когда было отдано. Поэтому я смело засунула обе руки в воду. Моментально из меня начали выкачивать магию. Счет шел на секунды. Расслабившись, я позволила воде делать все, что она захочет, и поздоровалась с ней. Ответ пришел моментально. Один вопрос, и вот уже передо мной разложены картинки. Кто подходил, кто с водой говорил. Десятки лиц и одно до более знакомое, с цепким взглядом на морщинистом лице. Мои руки выдернула Эстель. — И зачем ты только пришла сюда? — прошипела она, когда я просто повисла на ней. Я старалась встать ровнее, когда за спинами послышались быстрые шаги. Через секунду перед нами вырос мужчина в черном. «Эстель, откуда здесь это недоразумение, именующая себя ведьма и утверждающая, что ее послал я?» «Вот у нее и спроси, Люк!» Но со мной, видимо, говорить не особенно хотели. Вместо этого мужчина взмахнул рукой и прошептал заклинание, которое прошло по коже волной. «Вот и приплыли. К нам пожаловал маг». «Почему я ощущаю магию Скэнмара?» Внимательный взгляд устремился на Эстель. Герцогиня отрешенно пожала плечами и уставилась в стену. Магу такой ответ не понравился. Он вплотную подошел ко мне и за подбородок поднял лицо. «Как ты нас нашла? И главное, зачем?» «Ози рассказала, что я здесь нужна. Что тебе связывается со скенмором? «Это кто?» За его спиной послышался шум, но он не среагировал. Мужчина внимательно окинул меня взглядом. Медленно поднял руку и под нарастающий грохот расстегнул мой плащ и ворот рубахи. При виде амулета и медальона ухмыльнулся. Как хорошо все складывается. «Эстель, видимо, к нам уже пришли гости, которые должны были появиться только через несколько часов. Пойдем-ка встретим». Герцогиня послушно кивнула и пошла обратно. Как-то не вовремя начало проходить действие магической настойки, и появился страх. Спина взмокла в один миг, а коленки начали дрожать еще больше. Не церемонясь, меня поволокли к выходу. А там стоял дым, густой, серо-черный. Мой спутник нехорошо улыбнулся и неожиданно прикоснулся рукой к моему медальону. Дым рассеялся в мгновение ока. И мы увидели главаря наемников. Он был один, стоял, сложа руки на груди и буравил не кого-нибудь, а меня взглядом. Мужчина, что меня держал, Небрежно бросил в него заклинание, но наемник просто отскочил в сторону. Теперь очнулись все контрабандисты, грузившие коробки. Они сразу поняли, кого надо ловить, и бросились на мага. Прыжок, перекат, и он уже на другой стороне площадки. Легкий как ветер, он перескакивал то в одну, то в другую сторону, гоняя за собой всех бронированных. Остановился резко, когда люди на миг столпились у одной из телег. Секундная пауза. Неуловимый жест рукой, и серебристая паутинка легла на головы столпившихся. Серебро растаяло, а люди замерли. Вот оно какое заклинание паралича. Мой же спутник стоял расслабленно, больно сжимая мое плечо. «Джеймс, как это на тебя похоже, бросаться в гущу первым и без поддержки, да еще с такой нагрузкой, как молодая и явно не особенно умная ведьма?» В душе шевельнулся протест и даже немного пододвинул страх. Я постаралась вывернуться из захвата, но сил по-прежнему почти не было. Маги одновременно ударили так, что уши заложило от грохота. В воздухе заискрились щиты, и после второго удара мой сопровождающий качнулся назад. Главарь быстро сокращал расстояние, на ходу доставая меч. Мой спутник опять дотронулся до еще висящего у меня на шее медальона, и щит главаря наемников резко потускнел, а сам он шумно задышал и остановился. «Обидно, да, Джеймс? Вот так проиграть более слабому из-за ведьмы». Я опять дернулась, но плечо так сжали, что я вскрикнула. Судорожно искала хоть какой-то выход из ситуации, но заговор кожа к коже здесь не пройдет. Рука у мага в перчатке, до голых участков не дотянусь. Да и он сосредоточен, значит, любое вмешательство просто подавит. Тем временем заклинание паралича постепенно спадало. И среди контрабандистов началось шевеление. Главарь через силу сделал несколько шагов вперед, споткнулся, остановился, посмотрел на меня и хрипло скороговоркой выдохнул. «Медальон привязан к моему резерву. Сорви его!» Я встрепенулась, но не успела шевельнуть и пальцем. Меня перехватили двумя руками. Хватка стала еще больнее. Радовало что хотя бы медальон отпустили. И это помогло. Главарь бросился к нам. Втроем мы повалились на землю. Но рано я начала праздновать победу. Почти сразу после падения почувствовала руку у себя на груди, и главаря откинула шагов на десять. Прикрываясь мной, люк начал отходить к телегам, где стояли уже очнувшиеся контрабандисты. За спиной послышалось оживление, и в главаря полетело сразу два арбалетных болта. Фух, не долетели. Их моментально испепелил щит, но сам маг заметно напрягся. Именно в этот момент рука у медальона сжалась, и главарь остался совсем без защиты. Прыгая из стороны в сторону под обстрелом из болтов и заклинаний, он не забывал посылать огненные шары в люка. Правда, когда задел одну из телег, замер. Мой конвоир тоже напрягся. «Джеймс, у тебя резерв на нуле. Уйди, и все останутся целы». «Люк, тебе ли не знать, что мой резерв не бывает на нуле? Отпусти ведьму, и тогда, может быть, мы поговорим по-хорошему». «Не бывает, говоришь?» «А что будет, если я убью твоего проводника? Проверим?» И на моей шее сомкнулись пальцы. Он не успел договорить, потому что я цапнула его за руку, и хватка немного ослабла. Помог и главарь, лихо подпалив плащ люка. Силы у меня были на исходе, поэтому от него я скорее отползла, чем отбежала. В этот момент по глазам резанула светом, и чуть в стороне ярко запылала арка портала. Первыми опомнились контрабандисты, Они с невероятной скоростью начали бросать тюки и ящики на телеги. Ненамного от них отстал и главарь. Опять бросил в их сторону заклинание, но оно оказалось слишком слабым. Контрабандисты даже не поморщились, зато вспомнили о наемнике и перезарядили арбалеты. Последовал бег с препятствиями, обмен болтами и заклинаниями, но результат оказался предсказуем. Маг выбился из сил. И теперь трое контрабандистов были на расстоянии вытянутой руки и щирились мечами в его сторону. Главарь тоже достал оружие и высоко поднял, закрываясь от готовящихся ударов. А троица в лучших традициях плохих романов напала одновременно. Была не драка, а суматоха. Все молотили, как придется. С замиранием сердца я смотрела, как над этой заварушкой поднимается пыль. Не знаю, зачем подползла ближе. Помочь я бы вряд ли смогла. Только сердце пропускало удары, и я с ужасом думала о том, что главарь может не справиться. Один из контрабандистов вскрикнул, и маг изящным кувырком ушел в мою сторону. Сердце радостно встрепенулось, только через секунду опять застучало, как сумасшедшая. Я отчетливо видела, как перезаряжают арбалет, и что-то засыпают в подранный кошель. Мне показалось, что все замерло, кроме мага, уверенно уходящего от очередного удара. В вязкой тишине послышалась команда, и в воздух подбросили увесистый кошель, в который и полетел болт. А я побежала вперед, кажется, от страха. Еще не зная, что там было, бросилась к магу и изо всех сил толкнула. Моментально вокруг меня поднялась серо-зеленая пыль. Она клубилась, как живая, облизывая ноги. Я смотрела на эту ластящуюся пургу и боялась пошевелиться. А еще больше боялась, что эта пыль перескочит на мага. Сомнений не было это тот самый порошок. Но спустя секунду он начал с мерцанием то ли осыпаться, то ли исчезать. Как только это случилось, контрабандисты опять пришли в движение и достали еще один потрепанный кошель. Только сейчас, стоя в мерцании пыли, я увидела всю картину целиком, и по коже зазмеились мурашки. Не меньше 15 контрабандистов занимались погрузкой, и еще с десяток были при оружии и смотрели в мою сторону. От паники меня отделял маленький шажок, но не успел порошок полностью развеяться, как подскочил главарь и, подцепив меня под руку, оттащил за ближайший валун. Прошептал заклинание, и я кожей почувствовала, что вокруг уплотнился воздух. Сидя за камнем, я просто тихо радовалась, что все пока живы, и что за мной опять пришли. Мак тяжело дышал и был слишком бледен. Откупорив свою фляжку, он опрокинул в себя последние капли и съежился, когда в наш камень полетели болты. Меня же это совсем не волновало, потому что рядом с магом, даже с таким потрепанным, страх отпустил. Правда, теперь меня съедала совесть. Ничего не говоря, он снял с меня медальон. А я все еще проводник? Не очень понимая, что это, все равно решила уточнить я. К тому же было иррациональное желание услышать его голос. Казалось, так будет еще спокойнее. «Нет, им становится, только когда на человеке с даром ресурсный амулет другого мага». В глаза мне он не смотрел, даже ни разу голову не повернул в мою сторону. Маг выглянул из укрытия и помянул меренно. В нас опять полетели болты. «Уйдут, сволочи!» – прошипел он в сердцах, прислоняясь к камню. Наш щит пропустил первый болт, и маг прикрыл глаза, чтобы выровнять дыхание. А там, у арки, началось движение. Раздался свист, и скрип телек возвестил о том, что нас собираются покинуть. Главарь зарычал, резко выглянул из-за камня и бросил заклинание, но тут же спрятался обратно, чудом увернувшись от болта. Через секунду нас атаковали магией. Подло треснула земля, и камень накренился, открывая наши тела. У портала стоял люк и что-то быстро говорил. Видимо, он обеспечивал отход». Мы только и успевали пригибаться под свистом заклинаний, с трудом умещаясь за опрокинутым камнем. «Как же он так землю расколол? Разве маги так могут?» Нашла я в себе силы удивиться. «Он ведьмак». И в подтверждении этих слов камень задрожал, зарываясь сильнее в землю. Маг быстро прочитал заклинание, но все равно камень еще немного открыл обзор. Теперь мы за ним лежали, опять прикрывшись магическим щитом. В нас подряд летели заклинания, и было ощущение, что купол прогибается под ними. Мак тяжело дышал и ежесекундно поминал Мерина. «Приготовься бежать. Я сейчас их накрою волной оставшейся силы. А по-другому никак. Боюсь, я никуда не добегу». «Дохлый Мерин. Чтобы наносить точечные удары, надо знать, куда бить», сказал Мак, сосредоточенно сжимая и разжимая кулаки. «Я постараюсь узнать». Прикрыв глаза, я погрузила пальцы в рыхлую землю. Очень хотелось помочь, и от этого сказала раньше, чем подумала о том, что только с водой был хороший контакт. А земля, скорее всего, промолчит, тем более, если там сильный ведьмак. Но сидеть сложа руки за камнем было для меня слишком. По нам опять наносили удары, а я начала медленно выдыхать на обратный счет. Пять, четыре, три, два, и я уже не слышала, как маг требует прекратить и открыть глаза. Меня, как кокон, окутал запах сырости и травы. Земля. Неподатливая, упрямая и сложная. Четко отслеживая дыхание, я погружалась в стихию. Не просила, не требовала, не спрашивала. Я только старалась почувствовать то, что чувствует она. Хотела ощутить камешки, на которых стоял ведьмак. Было одновременно сложно и легко. С одной стороны, Земля не сопротивлялась, а с другой, сама по себе была очень непростой. После нескольких неудачных попыток и еще большего погружения, когда я практически перестала осознавать себя и слилась с ней, кое-что почувствовала. Стараясь остаться в этом состоянии, кое-как разлепила губы. Слева от арки ведьмак, в трех метрах. Рядом с ним еще кто-то. Чувства были и мои, и не мои. Задерживаться в одном состоянии с землей было легко, она отлично все укрепляла. А вот выйти из этого потом будет ой как непросто. Тем временем от арки по земле прошли еще несколько ног. Подкрепления. Идут через арку. Не знаю, что там происходило. До меня звуки не доносились. Но люди перед аркой, видимо, попадали. Давление на землю стало больше, а вот ведьмак крепко стоял на ногах. Причем сейчас он находился намного дальше от арки. Его сразу было видно. Уж не знаю как, но он землей как установил связь, так и не отпускал. И это на уровне чувств было чем-то ярким, и, на удивление, органичным. Люди судорожно бегали по поляне и старались подтащить телеги ближе к порталу. Но стоило мне об этом сказать, движение прекратилось. Становилось плохо. Уже пропали все ощущения тела, а то, что происходило на земле, смазалось, окончательно превращаясь в посторонний шум. Я еле сосредоточилась на яркой точке ведьмака, но тут же пожалела об этом. Он атаковал, и это было страшно. Казалось, прямо через меня пропустили лед. Видимо, я закричала. Было тошно и больно одновременно, но ведьмака стоило поблагодарить, без него я бы оттуда не выбралась. Кое-как открыла глаза и увидела, что перед нами нет камня, но есть серьезный провал в земле. Слева и справа слышались ляск, крики, ругань. Я обвела полянку взглядом и выдохнула. «К нам на помощь пришли наемники. Неподалеку мелькала макушка била который ловко отбивался сразу от двух бронированных. амак уже стоял в десяти шагах от меня и колдовал. Взмах его руки и телеги окутало сияние, которое через секунду прошло, но все, кто держался за них или сидел на облучке, попадали, похлопывая дымящиеся штаны или куртки. Довольно быстро наемники всех скрутили. Арка все еще горела, и к ней спешил люк. Недолго думая, главарь наемников кинулся вперед. На ногах он вроде бы стоял твердо, но вот лицо побледнело еще сильнее. Ведьмак почти нырнул в золотистый свет, но маг на ходу раскрутил веревку с амулетом, и она, просвистев, завязалась на руке. Портал захлопнулся прямо перед люком, замершим в неудобной позе. Все закончилось резко, как будто портал был единственной ниточкой, державшей всех. Контрабандисты перестали сопротивляться, а наемники как один выдохнули. Меня откровенно мутило, и я пристроилась рядом с поваленным камнем. Тем более отсюда все было прекрасно видно и слышно. Всех контрабандистов связали, люка крепко скрутили, а Эстель посадили на камень, прикрытый теплым плащом. Пока я приходила в себя, на всякий случай следила за магом и вздрогнула, когда он посмотрел в мою сторону. Столько было холода в глазах, что стало страшно. Что удивительно, потом он резко развернулся и со всей силы впечатал кулак в челюсть Седова. «Скэн!» – простонал тот. «Ты спятил?» Седова еще раз приложили по лицу, да так, что тот повалился на землю. «Как давно ты на них работаешь?» Седой пытался промямлить о том, что он свой, но его быстро привели в чувство еще одним ударом. «Месяц! Только месяц, Скэн!» Из его носа хлестала кровь, а разбитые губы еле шевелились. «Кто главный? Имя?» Мак был страшен. Голос ровный, движение точные, ничего лишнего. «Не знаю. Я работал с люком». Наемник попытался сесть, но снова опрокинулся и, хрипя, неожиданно спросил. «Как я себя выдал? Ты упал от усталости, когда мы хотели выбрать другую дорогу. Именно там нас настиг разрыв. Билл, вижи. Мак развернулся и быстрым шагом направился в противоположную сторону. Костель. Та сидела смирно, грустно следя за стремительным приближением мага. «Что-нибудь скажете, герцогиня?» «Мне нечего тебе сказать, Джеймс». Она говорила тихо, и если бы я не сидела к ней чуть ближе остальных, могла бы не расслышать. «Куда вел портал? И где теперь первая партия порошка?» «Мне нечего сказать, кроме того, что не все так, как кажется. И я действительно не участвовала в этом всем. Я задал простые вопросы, и мне нужны простые ответы». Если я отвечу, ты мне можешь пообещать, что ни я, ни моя семья никак не пострадаем при вынесении приговора? Не у того просите снисхождения, ваша милость. Проще бы вам сразу поговорить с Эдвардом. Только сейчас нет на это времени. А мне нужна та часть порошка. И если вы знаете, где она, лучше скажите. Думаешь, он тебя отпустит? Герцогиня вспомнила, что она не абы кто, и теперь холодно взирала на мага. У Эдварда уже готов контракт еще на пятнадцать лет. И поверь, твоя подпись на нем лишь формальность. Корона не отпускает таких, как ты, полезных и верных. Но все можно переиграть, если ты просто дашь мне слово. Мак стоял, сложив руки на груди, и сверлил Эстель мрачным взглядом. Бил веревку. Джеймс, это не смешно. Куда и как я убегу, если у меня нет ни капли силы? Что, злишься из-за контракта, но не знаешь, на ком сорвать злость? В голосе герцогини слышался яд. «Или не веришь про контракт? Ха! И думаешь, Эдвард твой друг? Как бы не так. Для него на первом месте королевство, и лишь потом все остальное. Только вот семья и друзья даже не на втором». «Герцогиня, вам лучше оставить эти рассуждения при себе», спокойно проговорил маг. «Мне неинтересно, так что поберегите красноречие». «Так я и думала, ты приспособленец». Тебя устраивает, что тобой откровенно пользуются, платят гроши и не считают нужным награждать ни за что, потому что ты выполняешь работу на заранее оговоренных условиях. Они и так семью за такого мага отблагодарили. Куда же больше привилегий, да? Как же я устал от этой трескотни!» Тихо пробормотал маг. «Герцогиня, либо вы замолкаете, либо кляп!» «Не посмеешь!» – улыбнулась она. «Но ты подумай, чем они отблагодарили!» Подарили тридцать лет назад титул твоему отцу? Так ты даже не старший сын и не наследуешь. Отправили учиться в магическую школу, где ты был самым маленьким и страдал от старших? Ах да, забыла главное. Ты единственный в истории маг, чье обучение в высшей школе оплатила корона. Только вот стоило ли это пожизненного рабства? Маг устало прикрыл глаза, а затем без слов очень быстро стянул руки Эстель веревкой. Ее возмущенный крик прервал кляп. Не церемонясь, довольно грубо ей запихнули в рот тряпку. Сцена выглядела до дрожи неприятной. Магу было совершенно все равно, что перед ним... Нет, ни не герцогиня, девушка. «Мариша!» Я вздрогнула от этого окрика и неосознанно втянула голову в плечи, а маг стремительно обернулся ко мне. «Иди сюда, Мариша, не мотай головой. Лучше подойти, пока я тебя об этом прошу». Медленно встала, от усталости немного водила но я старалась идти ровно. Еще подумает, что у меня коленки дрожат. И что вообще это значило, пока меня просят? А что было бы, если бы не пошла? Хотя нет, знать не хочу. Уж слишком у мага красноречивый взгляд. Сядь. Нет, ближе к Эстель. Эй, что вы делаете? Меня-то зачем связывать? Для душевного спокойствия. Не обращая внимания на вопли, Мак стянул мои запястья а в довершение еще просунул веревку между мной и герцогиней, как у каторжников. — Для этого есть зелья и настойки! — постаралась я пошутить, но маг так посмотрел, что я прикусила язык. Отвернувшись, он чуть не сплюнул себе под ноги. — Ведьма! После чего его спина быстро растворилась среди суеты организующих лагерь наемников.